Эпизод 16 Беседы у костра. Поднебесная, лесная поляна, третий век до нашей эры. Поленья весело трещали в костре, а над головой раскинулось бездонное и голубое небо. «А здорово мы вчера придумали», — заметил Сумкин, старательно обгрызая с кости мельчайшие волокна мяса. «Ты это о чем?» — Чижиков грыз травинку. «Да вот это!» «Упрёмся, типа, рогом и шагу с места не сделаем, пока Ника нам всю правду не расскажет», — пояснил Фёдор. Потянулся. «Что-то Фейлун задерживается. Пора бы ему же вернуться». Сумкин был почти благодушен. Совсем недавно он момент под благовидным предлогом. Удрал в кусты и там от души накурился. Ну а что подстреленный гостеприимными хозяинами кабанчик оказался мелким? К тому же ни у кого в помине не было соли? Теперь казалось Сумкину не столь значительным. Просто досадные мелочи, с которыми на данном этапе можно и нужно мириться. Сумкин и мирился, как умел, голдал кость и думал о хорошем. «Вот, кстати, странное имя. Фэйлун», — сказал он, придирчиво осмотрев кость и швырнув ее в траву. «Почему?» — поинтересовался Чижиков. «Да потому, старик, что оно какое-то мультяшное, не настоящее хмыкнул Сумкин. «Что такое фейлун?» дословно да летящий дракон, понимаешь?» «Это скорее творческий псевдоним, чем то имя, которое папа дал нашему новому другу в его угол задам детстве». «Опять дракон», — пробормотал котер. «Снова дракон». «Почему снова?» — спросил Фёдор, откинувшись на спину и уставившись в небо. «Ну так ведь у меня». Чижиков прикусил язык. «В очередной раз он чуть не проболтался». Ну, это ты же сам рассказывал, что дракон в китайской культуре, он много значит, живет во всяких там реках и озерах. А ты запомнил, восхитился Сумкин, вот уж не ожидал от тебя. Кстати, расшири еще немного горизонты твоего познания. Дракон в Китае – символ императорской власти. Поэтому императора часто иносказательно называют драконом и давали ему всякие соответствующие эпитеты, типа дракона флик и тому подобное. «Все интереснее и интереснее», – прошептал Котя, но так тихо, что Сумкин его не слышал. А начиналось все далеко не так безоблачно. Теплый день, уютный костер, сочный кабанчик. Нет, на поляне их встретили вовсе не гостеприимно. Появившиеся, казалось, ниоткуда люди, засадный полк коварного флейтиста. Не двигался, не нападал. Но держались они так, что было ясно. Чуть что, пустят в ход оружия незамедлительно и не задумываясь. Светло-зеленые тона куртки и штанов делали воинов почти незаметными на фоне кустов и деревьев. И хотя на виду стоял человек 10 можно было не сомневаться, что гораздо больше притаил за стволами деревьев и в неподвижной зелени кустов. Силы были явно неравны, но Лян Большой и Кун Розящая Секира просто так сдаваться не собирались. Лян перехватил посох поудобнее, другую руку положил на рукоять короткого широкого меча за поясом. Кун куртанул и широко расставил ноги, изготовившись к бою. «Погодите!» – неожиданно возвысил голос Любан. Он положил руку на плечо Ляну Большому, посмотрел ему в глаза и предводитель разбойников, опустив посох, отступил в сторону. Любан, уронив на траву меч, который он так и не достал из ножен, направился прямиком в Фейлуну. Не дадя до него трех-четырех шагов, бывший смотритель опустился на одно колено и склонил голову. Но не это повергло Чижикову в изумление, а то, что произошло дальше. Бывший уездный смотритель обратился к Фейлуну с такими словами. «О могущественный страж амулетов Желтого Императора! Я стою перед тобой безоружный, приняв свою судьбу и предназначение, о которых ты мне поведал. Меня ведет само небо, а люди, что идут со мною, мои верные спутники, и мы не желаем тебе зла». Фэйлун шагнул к смотрителю, наклонился, протянул руку, взял за подбородок, заставил поднять лицо и заглянул в глаза. Потом удовлетворенно кивнул, улыбаясь. «Вижу, ты уже познал сокровенную тайну. Знай же, что могущество амулета велико, и тебе еще понадобятся многие дни и ночи для того, чтобы постичь его до конца». Беглецы напряженно прислушивались к их беседе, но мало что понимали. Чижиков, похоже, был единственный, кто догадывался. Речь определенно шла о драконе. Получалось, что и Фейлун о нем знал. Более того, он только что сказал Любану, что тому нужно еще тренироваться и тренироваться, использовать дракона правильно и на полном пределе возможности этого необычного предмета. Котя в очередной раз почувствовал, что голова идет кругом. Значит, прав был Борн. И предметы действительно идут из глубины веков, меняя владельцев. Они очень, очень древние эти предметы. А кто тогда на самом деле человек с анимешным именем Фэйлун? Впрочем, Чижиков отметил, что не только один он не понимает, о чем на самом деле толкуют Любан и Фэйлун. Ника тоже, но тут не было ничего для Коти нового, ведь девушка обладала попугаем. Странно было другое, то выражение, с которым Ника наблюдала за беседой и ее отстраненная искусственная полуулыбка. Девушка вообще довольно часто улыбалась, как будто ее с детства выучили этой обязательной программе, и Чижиков уже попривык, но иногда... Иногда Коте ее улыбка казалась какой-то механической, словно защитная маска, которую Ника набрасывала на лицо в определенные моменты. Сейчас был как раз такой момент, и главное, Ника не замечала, что Чижиков за ней наблюдает. «Мы еще поговорим об этом», — Фэйлун поднял Любана на ноги. «Нам следует многое обсудить». Но сначала всем нам нужен отдых, а также горячая еда. Здесь советник Гау не сможет разыскать нас. Разведите костер. Светло-зеленое окружение расслабилось, разбойники тоже опустили оружие. А Фейлун, распорядившись об ужине, увел Любана за собой в лес. Засадные воины оказались вовсе не страшными, а вполне живыми и дружелюбными людьми. После того, как Фейлун распорядился накормить гостей, они убрали оружие, разожгли костер, и растелись вокруг. Вскоре из лесу принесли подстрельного кабанчика. Это вызвало оживление как в рядах разбойников, так и среди лесных воинов. Кабан был насажен на вертел. Откуда-то появилась пахучая брашка. По кругу пошли чаши, закипели разговоры. Чижиков и Сумкин, и Ника, привычно отговорившись от возлияния особенностями веры, а разбойники не отказались. Вскоре Лиан с чашкой в руке уже стоял у костра и в лицах излагал внимательно слушавшим его людям, светло-зелёном красочную историю битвы, за покинутый стан на вершине холма. На глазах происходило в братане. Чиекву сумкину и Ники оставалось только ждать возвращения Фейлуна и Любана. Куда идти они все равно представления не имели, тем более не знали как выбраться из лесной глуши, куда их столь любезно завел флейти с рыбак. Прошло несколько часов, кабанчик был полностью съеден. Лян Большой прилично захмелел, светло-зеленое воинство затянуло за унывную песню, а Любан пока так и не вернулся. Все это время Шпунтик провел в лесу. Кот опасался, что его опять обманом затащит на лодку, и вокруг опять будет полно воды. А кроме того, лес одурел запахами и всякими разностями, прежде Шпунтику никогда не попадавшимися. Так что на поляну он не совался. Но и далеко не отходил. Иногда поглядывал из-за кустов, проверял, как там хозяин. Видел, что хозяин его заметил и исчезал в листве снова. Кот гулял сам по себе. Огибая очень симпатичный пенек, поросший подозрительными бледными грибками, шпунтик нос к носу столкнулся с дурой мышью. Это было неожиданно и приятно. Оказывается, дура мышь не теряла времени даром, а все это время бежала следом, чтобы вовремя оказаться рядом с котом. От радости шпунтик кинулся к мыши и сам не заметил, как ее придушил. Придушил и растерялся. Мышь недвижно замерла среди старых листьев, расстелив под ним длинный хвост. Она не больше не бегала, не сверкала бусинками глаз, не фильтровала запахи усатым носиком. Шпунтик потрогал ее лапом. Может, дура мышь притворяется? Нет, мышь не притворялась. Не владея собой от огорчения, кот ненароком ее съел. Конечно, оставалась еще лягушка, но в лягушку Шпунтик не верил. Очень уж лягушка бестолковая, чтоб столько прыгать в одном направлении, и все только ради того, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте в распоряжении кота. С другой стороны, лягушка могла воспользоваться рекой, где чувствовала себя увереннее, чем дура мышь, которая и плавать-то наверняка не умеет. Ну, то есть не умела. Воодушевившись, Шпунтик направился на поиски лягушки. Но вместо этого нос к носу столкнулся с дурой мышью. От удивления кот даже присел. Ну как же, ведь он только что ее сожрал. А нет, вот она, дура мышь, живая и здоровая. Привстала на задние лапы, шевелит мелко носом, заинтересованно нюхает. Шпунтик немедленно поймал дуру мышь, снова придушил и снова ее съел. Но за очередным пеньком опять встретил дуру мышь. В этом было что-то сверхъестественное. И если бы брюхо кота не ощущало приятной сытости, только что от съеденного, Шпунтик, если бы был, например, коте Чижиковым, решил бы, что рехнулся. Ну как же, ведь два раза он уже дуру мышь удушил, два раза ее съел, а она вот она, сидит жива-живехонька. Так что кот на всякий случай мышь схватил, но жрать пока не стал. Наверное, от изумления. Или просто уже не хотелось. С мышью в зубах кот поспешил к поляне. Но не добежал у ствоала повального ветром дерева сидел и смотрел на него живая дура мышь опешив шпунько рожал зубы и придушенная дура мышь упала в траву некоторое время кот переводил взгляд с той мыши что неподвижно лежал в траве на ту что увидел подле дерева потом мгновенным броском сцапал последнюю придушил и уронил в траву рядом с первой на лицо был парадокс две дуры мыши одновременно Некоторое время Шпунтик пытался разрешить парадокс путем обнюхивания добычи, как вдруг на него снизошло озарение. В природе есть больше, чем одна дура мышь. В природе дура мышей есть несколько, может быть даже много. В который раз, поразившись, как мудро природа все обустроила, Шпунтик подорвал мышей из травы и потрусил дальше на поляну, чтобы поделиться с хозяином удивительным открытием, которое он только что сделал. «Мы разведали у надежных людей» что императора нынче в столице нет, рассказал вернувшийся с Фейлуном Любан. Творятся странные дела. Император повелел казнить наипреданнейшего военачальника Мина, а сам отправился в ежегодное путешествие по Поднебесной, дабы насладиться своими владениями. Тут бывший смотритель сморщился, будто съел изрядный кусок лимона. Насладиться созерцанием результатов деянием своих, состоянием подданных, обозреть державу. С ним следует множество сопровождающих и гвардейцы. Громадный караван. Как и заведено в случаях высочайших выездов, кивнул фейлун Он, как и Любан, сидел скрестив ноги у костра. Наставник Фей милостиво согласился помочь нам достичь столицы. Продолжал смотреть. Но тут Любан взглянул на Чижикова. Господина Фея непременно нужно знать, с какой целью мы в столицу направляемся. Я не мог ничего ему рассказать, господин Килеки ибо мне и самому сие неведомо. Не будет ли вам угодно объяснить сие наставнику Фею? Нам, скромным чужестранцам, начало было Чижиков. Но тут из ближайших кустов вышел шпунтик. Из его пасти свисали две длиннохвостые мыши. Кот неторопливо потрусил через поляну прямо к костру. Появление шпунтика вызвало вполне ожидаемый эффект. Все замолчали и уставились на кота, в том числе и Фейлун. «Благовещий зверь Мао», — на правах старого знакомого возгласил Любан, и из позиции сидя совершил коту поясной поклон. Обернулся к Фейлуну. «Наставник, вам повезло созерцать благовещего зверя, о котором я вам так много рассказывал. Благовещий зверь». «Фейлун тоже поклонился. Сколь милостиво небо, что позволило нам созерцать тебя». Бледно-зеленые воины кланялись непрерывно. Плян большой и кунрозящая секира от них не отставали. Шпунтик в нерешительности остановился. Постоянные камлания начали раздражать кота. Приятно, конечно, спору нет, но эти в меру знать надо. Может кот запросто пройти через поляну? Довольно, сказал Сумкин, появляясь из-за деревьев, куда отлучался покурить. Благовещий зверь не любит издришеств, объяснил он. Чрезмерное поклонение раздражает благовещего зверя. «Прошу вас, хватит кланяться «Да, в самом деле», — поддержал его Чижиков. Шпунтик, видя, что все эти странные люди перестали трясти головами в его сторону, дернул хвостом, подошел прямо к хозяину. Усевшись напротив Чижикова, Шпунтика рожал зубы, и к ногам коти упали две жирные мыши. «Благовещий зверь Мау делится с нами едой», — воскликнул Любан. «Благовещий зверь заботится о том, чтобы мы не испытывали голода в путешествии». «Значит, само небо через благовещего зверя благоволит к нам и нашим намерениям!» Разбойники и лесные воины закивали. «Да, да, определенно благоволит!» Непонятый шпунтик не стал дожидаться, пока ему снова начнут кланяться. А большими прыжками умчался в кусты. «О-о-о!» пробормотал Фейлун. «Мне сказывали, что в столице в глубине дворцовых покоев тоже обитает благовещий зверь, но видеть его мне не случалось!» Сколь он прекрасен, сколь благостен. То есть, наставник Фэй, вы хотите сказать, что у императора есть свой собственный благовещий зверь Мао? Спросил Сумкин. Так говорят, кивнул Фэй Лун. Так рассказывают. Но возможно ли это? Выходит, небо поддерживает власть Цинь, заволновался Любан. Иначе зачем небу не посылать во дворец благовещего зверя, если не указать на свое благословение? Или указать на другое? туман ответил Фэй Лун. «Смотрите, Лю, кто мы такие, чтоб обсуждать волю неба?» «Верно, верно», — согласился Любан. И почтительно поднял из травы задушенных шпунтиком мышей. «Господин Килеки позволит мне приготовить для него еду, дарованную благовещим зверем». «Нет, благодарю вас», — отказался Котя. «Если вам угодно, почтенный господин Лю, вы можете взять эту еду себе и разделить ее с остальными», — добавил он, поймав заинтересованный взгляд Ляна Большого. «Если господин простит мне мое любопытство», — обратился Фейлун к Сумкину, указывая на его очки, — «что это за удивительная вещь, насажена у вас на нос?» «Это редкая заморская диковина», — с готовностью объяснил фёдор «Она помогает моим слабым глазам ясно видеть». «Позволит ли мне господин рассмотреть диковинку поближе?» — попросил флейтист. «Он держался под тильно, но без подобострастия, с достоинства». «Ибо никогда ранее в своей жизни я не встречал ничего подобного». Чуть помявшись, Сумкин снял очки и протянул их Фейлуну. «Сколь дивная вещь!» – сказал тот, крутя очки в руках и внимательно разглядывая их, так и этак. «Это должно быть полированный горный хрусталь. Какая искусная работа!» С явной неохотой Фейлун вернул очки Сумкину, и тот облегченно нацепил их на нос. «У вас странные имена!» смотрел Фейлун на Чижикова, Килеки, Сыпоке, Кесы. Откуда вы, господа? Мы из далеких, далеких мест, привычно начал Котя. Мы чуже торговцы. Нас ограбили, забрали все наше достояние. Мой господин Килеки отвлекся от свежевания дарованных благовещим шпутником мышей Любан. Вы можете не таиться перед наставником Феем. Наставник мудр, прозорлив и достоин доверия. «Возможно, мы не торговцы», — согласился Котя. «Однако же действительно из очень далеких земель, и нам очень нужно попасть в столицу». «Это легко», — улыбнулся Фейлун. «Милостью нашего императора все дороги ведут в столицу, но нам нужно пробраться в императорский дворец», — уточнил Чижиков. «Это нелегко», — признался Фейлун. «Туда ведет всего одна дорога, императорская. Но что вам понадобилось во дворце? Или же вы умыслили покуситься на жизнь императора, и тем избавить Поднебесную от тирана? — Скажи, что да, брат Килеки, и мы незамедлительно идем с тобою, — встрял Лян Большой. — Я самолично. фейлун взглянул на него с легкой усмешкой. — достойны богатырь. Удаль твоя очевидна, — перебил он предводителя разбойников. Но много ли пользы в том, чтобы без славы сложить голову? — Меня это тоже волнует, — тихо буркнул Сумкин. — Нет удалей в бессмысленном сложении головы. — Никакой. «Нет, наставник Фэй», — ответил Фэй Лунукотя, — «мы не затем стремимся в столицу». «Тогда зачем же? Ибо, если я стану вам помогать, мне нужно быть уверенным в том, что помыслы наши сходны». «Хорошо же», — вздохнул Чижиков, — «ничего не оставалось, как сказать правду. Или что-то на правду похожее». Он искоса взглянул на Нику, ища у нее поддержки или дожидаясь какого-нибудь звака. Но девушка сидела с отсутствующим видом, и тихо улыбалась сама себе. «Пришлось справляться самому. Хорошо. Мы направляемся в столицу за тем, чтобы тайно проникнуть в императорскую сокровищницу». Все замолчали, напряженно на котю глядя. Кроме Ники. Ну и Сумкина, который, конечно, удивился неожиданной правдивости приятеля. Но и только. Любан забыл про мышей. Лян большое от удивления открыл рот. Кун уронил любимую секиру. Воинство Фейлуна тревожно переглядывалось. «Не будет ли с моей стороны дерзостью поинтересоваться? Что вам нужно в той сокровищнице, господин Килеки?» Наконец спросил Фейлун. «Вам ведь должно быть ведомо, сколь хорошо охраняются дворцовые покои, а сокровищница в них – одно из самых сокровенных мест. Мы узнаем это лишь тогда, когда попадем внутрь», – ответил Чижиков. «А что ему еще оставалось? Ведь кот за сих пор не знал, что нужно искать». Но Фейлун нахмурился. «Ведом ли вам, господин Килеки, что сокровищница императора достаточно обширна? Содержимое ее многообразно. Мниться мне, там можно провести в поиске долгое время, которого у вас не будет. Да и как вы прокрадетесь внутрь? Дворцовая стража ведь не дремлет». «Я не могу сказать вам большего, ибо сам не знаю», – развел руками Чижиков. Фейлун в раздумье выпил нижнюю губу. «Вещь, за которую мы направляемся в столицу, находится в императорской сокровищнице. Не по праву», – неожиданно вступил в разговор Ника. «Эта вещь не должна там находиться. В руках императора она может навлечь неисчислимые бедствия не только на Поднебесную, но и на весь другой мир». «Вам это определенно ведомо, госпожа кэсы осторожно спросил Фэлун, внимательно глядя на девушку. «Определенно», – кивнула она. «Откуда же?» «У меня свои пути», – был ответ. Это я уже постиг, легко улыбнулся Фейлун, ибо смотрите Лю не зря назвал меня стражем амулетов Желтого Императора, нашего великого божественного предка. Мне дано чувствовать такие амулеты, а указано самим небом предназначение мое и нашего клана, заботиться о том, чтоб сии волшебные предметы не попадали в руки людей недостойных, ибо простые смертные не в состоянии постичь могучую силу, кое заключена в амулетах Желтого Императора. И лишь те, кто избран небом, вправе теми амулетами обладать. У остальных мы их и забираем. Не угодно ли вам, моя госпожа, передать мне тот амулет, что сокрыт у вас за пазухой? Нет, не угодно, мотнула головой Ника. Мой амулет служит правому делу, и без его помощи нам невозможно будет попасть в сокровищницу. Моя госпожа, снова улыбнулся Фейлун. Позвольте сказать вам, что у меня тоже свои пути. Прошу вас, передайте мне амулет иначе придется забрать его силой. «Позвольте», — скинулся было Чижиков, но сильные руки толщом усадили его на место. Котя оглянулся и увидел, что воинство Фейлуна от беззаботного сидения за вином у костра мгновенно перешло к решительным действиям. Не только рядом с ним, но и возле Сумкина, Ляна и Куна стояли люди в светло-зеленом платье с мечами наготове «Предательство!» — закричал Лян Большой, но в горло ему тут же уперлось лезвие, При предводитель разбойников бессильно замолчал. Лишника избежала пленения. Девушка, не вставая, пружиной взвилась в воздух и единым прыжком перелетела через костер. Там она стремительно извлекла из ножен прихваченный у Чижикова меч и играючи отбила лезвием пару стрел, что успели пустить в нее лесные воины. Хватка рук удерживших Чижиков ослабла, но Котя не обратил на это внимания. Он во все глаза смотрел на внезапно преобразившуюся Нику. Он был потрясен. Он в очередной раз ничего не понимал. Не менее ошеломлены были и все прочие. «Ну, нифига себе!» Хрипро пробормотал Сумкин. «Один Фейлун сохранил спокойствие. Моя госпожа Кысы!» Сказал он, указывая на Нику Флейта. «Не вынуждайте меня!» «Наставник фэй Голос Ники был непривычно тверд. «Я не враг вам!» Не становитесь вы врагом мне и моим друзьям. Мы с вами говорили о помощи, и вы нам согласились помочь. Но не любой ценой. Если вам противно такое, просто не мешайте, и мы пойдем одни. Как она лихо за всех нас расписывается, отстраненно подумал Чижиков. ну почему? Почему я все время как марионетка в чьих-то руках дергаюсь? Он попробовал пошевелиться. Соратники Фейлуна уже пришли в себя, держали крепко. более того, Котя почувствовал прикосновение к шее чего-то острого. О, только не это. Там и так все копьем ободрано. Еще неизвестно, в какую грязь то копье тыкали. И какая зараза сейчас по моему организму расползается. Я скрываю свою сущность от мира, продолжала Ника. Потому что полна решимости выполнить задуманное. Довести дело до конца. На благо Поднебесной. На благо всего мира. На благо людей, которых вы, наставник, не знаете и никогда не узнаете. И оттого я не отступлю. А теперь, наставник Фэй, нападайте, если вам угодно. Ника выставила перед собой меч, застыв в диковинной стойке. Благородны помыслы ваши, — медленно кивнул Фэй Лун. Вы печетесь о благе Поднебесной больше, чем о собственной жизни. И хотя в словах ваших много туманной неясности, но вам верит смотритель Лю, и вас выбрал благовещий зверь. Я помогу вам. Такова воля неба. Ха! Радостно воскликнул Лиан Большой. «Благодарим вас, наставник фей Облегченно выдохнул Чижиков. Он боялся, что у костра вот-вот закипит очередное сражение. Как бы ни обманывала его Ника, но сейчас именно она была единственной надеждой очутиться снова в 2009 году. «Если бы с Никой что-нибудь случилось...» «С вашей помощью мы преуспеем!» Закончил он свое выступление.